Привет, закончил запись четвертого рассказа в цикле Мы Хогбины» Генри Катнера Психологическая война. Приятного прослушивания Генри Катнер. Цикл Мы Хогбины Психологическая война В жизни не видывал никого уродливее младшего Пу. Вот уж действительно неприятный малый, чтобы не провалиться. Жирное лицо и глазки, сидящие так близко, что оба можно выбить одним пальцем. Его Па, однако, мнила о нем невесть что? Еще бы, крошка младший вылитой по пуле. «Последний из Пу», — старик, раздувая грудь и расплываясь в улыбке, — «наипрекраснейший парень из всех, ступавших по этой земле. У меня бывало кровь в жилах стыла, когда я глядел на эту парочку».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 «Дубина-то розовый Сонг, ведь я ж при этом убью его, а мы обещали деду больше никаких убийств». «Но дядюшку Лэм не выдержал я. Это же кошмар! Этот змеёныш теперь будет всю жизнь околдовывать людей?» «Хуже, Сонг», — проговорил бедный дядюшка чуть не плача. «Эту способность он передаст своим детям».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 «И заколдую же я тебя!» — завопил он на дядюшку Лэма. «Ну я тебе! Ну я тебя!» Он набрал воздух и побагровел, и... Папа потом пытался мне объяснить, что произошло. Нес какую-то ахинею о дезоксорибонуклеиновой кислоте, кап по волнах и микровольтах. Надо знать, па, ему ж лень рассказывать все на простом английском. Знай, крадет себе эти дурацкие словечки из чужих мозгов. А на самом деле случилось вот что —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 Я не посмел ослушаться, но впервые я усомнился в проводе доли. Возможно, и хогбины в один прекрасный день выживают из ума. Деду, наверное, подошел к этому возрасту. — Хорошо, мистер Пу, вы победили. Снимайте заклятие, живо, пока не поздно.